«Отец» и «Квадратура круга». В 1928 году в Красной Нове вышла повесть «Отец», а в Амхате поставили «Квадратуру круга». Кажется, что у них разный автор. «Отец» — глубокий метафоричный текст, подлинная литература, полная жертвенной скорби. «Квадратура круга» — легкомысленный водевиль с песенками и танцами, Но автор один и тот же, мастерски, проявивший себя в столь разных жанрах и стилистиках. Отец писался четыре года. Подмалевки к нему появились еще в Одессе. Примечание. Отрывок «Смерть мамы» опубликован в Литературной России. Книга первая, издательство «Новые вехи», 1924 год. Отрывок «Смерть отца» В августовском номере журнала 30 дней» в 1927 году отрывок «Дома» глава из романа «Судьба героя» в вечерней Москве в том же 1927 году. Конец примечания. Ни одной сатирической ноты, никакой разухабистой, что называется, веселухи, серьезность. Так вот, каков настоящий Катаев. Несомненно, концентрация сделанных предложений, форсящих обдуманной красивостью. Ночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком частого сентябрьского сверчка. Но когда доходит до самого главного и самого страшного, вслед за очередной красивой фразой розовая чернота смерти надвигалась на глаза, прорывается сбивчивая путаница. Смутившая Бунина черновая дневниковая темная речь, понятная только рассказчику, вот так же в камере у Катаева отцвела прежняя поэзия и начались голые стихи, достигшие предсмертной простоты. На первом съезде советских писателей Исаия Лежнев вспомнил, что с интересом наблюдал, первой половине 1920-х, как Катаев работал над рассказом «Отец», переделывая десятки раз и шлифуя каждую фразу. Понятно, что значила долгая работа над словами. Каждая фраза – картина, каждая фаза – событие, каждая выразительна и многозначительна. «Отец – рискованное саморазоблачение», История пребывания в Одесской ЧК, но и шире повествование об отношениях сына и отца. Слишком легко обнаружить здесь торжественное приятие жестокости своей и мира, так прочитала раповская критика, не менее ощутимый жалобный сентиментализм. Однако сила в сложности. Герой попадает в тюрьму, отец носит ему передачи. После неожиданного освобождения он думает поселиться с отцом и заботиться о нем, но жизнь берет свое. Работа, барышня, теплая комната в центре. Отец бедствует, переселяется к племяннице, у которой и умирает от удара, но перед смертью успевает с причитанием и бормотанием проводить сына, отбывающего в опасную командировку, в уезд, а умерев является ему во сне. Герой отдает стоевщикам все до единой отцовские вещи и уезжает из города. В повести есть социальный план, контраст волшебного детства и волчьей юности, да и отец не просто постарел, а из некогда благополучного степенного учителя превратился в затравленного доходягу живого мертвеца. Расставание с родителем и его наследием это и прощание со всей прежней утраченной Россией. Но важнее план экзистенциальный. Примечание. За год до этого Катаев уже саморазоблачился как белогвардеец в рассказе «Раб». Конец примечания. Так ли уж необычно, как будто бы злое поведение сына? Не мог бы всякий из нас припомнить себе череду ударов по родным и близким? Пожалуй, беспощадную честность повести можно воспринимать через христианство, впитанное автором с детства. Это исповедь, малодушие, черствость, равнодушие, невнимательность и даже подлые мысли, задоведенными до предела сценами и эпитетами. Мне слышится не хохоток наглеца, а пронзительный свист бича, которым лирический герой лупцует и мир вокруг, и прежде всего себя самого, пытаясь доказать, что это он, он виноват в отцовской смерти, настойчивая с нажимом перечисления пригрешений, и есть покаяние. Повесть вся в слезах. Едкие... Катятся и капают. Вернувшись из тюрьмы, Петя ночью думает об отце, как и в детстве, засыпая в слезах, да и на работу стоевщиков точно гробовщиков смотрит, закусив губу. Но под конец проливаются совсем иные, очистительные и оправдательные, отсылающие к вещему сну, где покойный предстал молодым, красивым и нарядным, и небо, как незыблемое отцовское лицо, обливалось над сыном горючими, теплыми и радостными звездами, эти обильные звезды, ответ на мольбу о прощении от того, кто всю повесть страдал, гладя отцовскую узкую спину, целуя отца в поредевшую макушку, полную перхоти, и невыносимая жалость сжимала его сердце полное раскаяние, благодарности и любви но главное в отце образы идущие дальше и глубже мысли достигающие зашкаливающей резкости и даже отталкивающей эпатажности физиологичность жизни проявляется в разнообразии красок неважно что перед нами желтый поднос дынных внутренностей в летней тюрьме Или зимний родной старик с морковными опухшими руками? автор героя о себе сообщает мало, но, кажется, метит исключительно в себя, когда неприглядно изображает отца и мать. Каждое такое словцо краснеет раной. Не грех хама, а надчеловеческая зоркость художника, одновременно тайные мысли, грешная постыдная наблюдательность и что-то еще, быть может... Боль от общего несовершенства, невыразимая нежность, которую только и можно выразить так. Вот гроб с бесконечно дорогой мамочкой. Она чуть улыбалась оскалом зубов. Губы, перепачканные черникой лекарств, были полуоткрыты, из улыбающегося уголкарта текла кремовая пенка гною разложения. Ребенок влезает на колени к папе и видит близко его малиновые, заплаканные собачьи глаза. А вот спустя годы отец незадолго до собственной смерти, не только обабившийся, но жалобно отражающий их северный род мужскую Катаевскую линию, весь он закутанный и маленький, с подворачивающимися ногами и суетливыми руками, был похож на... «На дряхлую вятскую старуху». Примечание. Горький, прочитав отца, обвинил Катаева в недостатке такта. Конец примечания. А какими глазами все это, и особливо собачьи глаза, читал другой сын, Евгений, между прочим, в письмах и записях величавшей брата Собакиным? Еще один эстетический поворот. Оказывается, для Катаева дело вообще не в богатстве. Он показывает, что поэтизация материального, возможно, даже если оно скудное, бедняцкое, самое простое может стать роскошью достойной смакования, когда другие этого лишены. Сиял пайковый до сеня белый колотый сахар, похожий на куски разбитого варваром мрамора, так в кладбище в скулянах он сходит с ума по поводу большой чашки чая с красным ямайским ромом о которой мечтает и из которой уже оплаченный ароматно огненной так и не сделает глотка как античный тантал да повесть отец о неумолимости хода вещей случилось так как должно было случиться Двоюродная сестра героя Дарьюшка пересказывает слова старика, посвященные свинье, но от них боль только сгущается. «Не препятствуй природе! Главное, не препятствуй природе!» Ужасно типично для дяди. И до самого своего удара все ходил по комнатам и повторял «Предоставьте природе делать свое дело! Предоставьте природе!» Это, собственно, и были его последние слова. Здесь, вслед за самобичеванием, наступает самооправдание, от которого рукой подать до фатализма, готовности быть расстрелянным. И, пожалуй, близость к природе становится бездумной и спасительной, когда беременная Даша с материнской улыбкой сообщает, что «начала пороситься свинья». Все же отец не о горделивом празднике биологизма, а о повсеместной трагичности. Бунинская интонация в простеньких легких словах, вместе с тем передающих сложность бытия. Тюрьма была видна с кладбища. Кладбище было видно из тюрьмы. Так в жизни сходились концы с концами в этой удивительной, горькой, прекрасной, обыкновенной человеческой жизни, чудесная, ничем не заменимая жизнь. В 1920-е годы Катаев называл отца своим любимым произведением. Действительно, так сказать, не портящаяся повесть, написанная не для времени, а навсегда. И насколько же другая квадратура круга, хотя в Адевиле этот, по мнению театроведа Владимира Фролова, Первый советский ведовиль тоже про чудеса обыкновенной жизни. История про обмен женами, которая попахивала бы лихим развратом, если бы не чистота чувств. Комсомольцы Вася и Абрам ютятся в одной комнате. «Так и спим по очереди. Один день я на подушке, а он на бухарене, а другой день он на батушке, а я на бухарине». В ранней версии пьесы рассказывает Вася, и в один день женится Вася на мещанистой Людмилочке, Абрам на передовой тоне. Теперь придется жить еще теснее. После того, как четверо поселяются вместе, оказывается, что нежному Абраму больше подходит заботливая Людмила, а у прямого Васи вспыхивает давняя страсть к эмансипированной тоне, с которой у него было когда-то свидание, «У десятого дерева с краю». На этот раз Станиславский как будто бы понял Катаева, заметив, что он несет людям радость, которой не так уж много в жизни, и велев отобрать для спектакля молодежь, обязательно с юмором. Постановкой занялся 29-летний режиссер Николай Горчаков. Выпускал спектакль Владимир Немирович Данченко. О чем квадратура круга? о непродуманных браках и разводах, о том, что не нужно спешить в ЗАГС, толком не зная человека, о том, что пошлаватая сюсюканье и пламенно-стальные реплики одинаково нелепы, Людмилочкина навязчивая «Котик, выпей молочка, скажи своей кошечке мяу, давай я тебя поцелую в носик» и тони на маниакальное штудирование правильных книг с неспособностью сделать ужин или зашить мужу штаны, Две стороны одной нелепости. Но и ни о чем. Просто шутка. Комедия из комсомольской жизни никаких проблем не ставит и не разрешает, а просто повествует историю неких четырех симпатичных молодых людей, сообщал Катаев в анкете журнала на литературном посту. Катаев не сокрушается по поводу падения нравов, а показывает весёлое безумие жизни, и от того об его комедии и положений есть что-то античное, плутовское и солнечное. При этом своей квадратурой он несомненно встрял в тогдашнюю дискуссию о молодёжи. Например, в ироничном контексте им упомянута повесть Сергея Малашкина Луна с правой стороны. Это повесть чернушная, лобовая и экспрессивная, снискала большую известность и стала поводом для пародий. Честная деревенская девушка Татьяна Аристархова, переехав в Москву, попадает в среду комсомольцев-развратников, именуемых автором «Плесенью» и «Травой-дерябкой». Татьяна пьет и курит, употребляет наркотики, то и дело томно вздыхая «Эх, и накурюсь же я, а наша!» беспорядочно занимается сексом, целовали в одну ночь 6 дылд, меняет 20 с лишним мужей, а некоторые ее подруги комсомолки борясь так сказать с предрассудками даже ходят в туалет по-мужски. Синеглазах ребят развращает бойко подводя базу под отказ от морали пугливые наглый и сайка чужачок чье изображение напоминает антисемитскую карикатуру. Он оттестует себя как маленького Троцкого, но в повести достается и персонально Троцкому с его последователями, которые, конечно, не фабрично-заводские, и откровенно выражается надежда на победу Сталина во внутрипартийной борьбе. Повесть датирована 1926 годом. Она вышла в 1928 году, В заключении Малашкин указывает, что ему мешали некоторые политические соображения. Примечание. Сергей Иванович Малашкин, 1888-1988 годы, литературно замолк с 1933 по 1956 годы. Дружил с отставным Молотовым, остался верен национал-патриотам, Он один из 11 подписантов письма против «Нового мира», опубликованного в 1969 году и ставшего ответом на новомирскую статью критика Андрея Дементьева, разоблачавшего мужиковствующих. Конец примечания. Своей пьесой Катаев не только защищал столичную молодежь, показывая ее трогательной и искренней, но, похоже, и за всю Одессу отражал антисемитский выпад. Можно предположить что ответом на малашкинского гадкого и сайку и стал расчудесный абрам он тоже непрерывно теоретизирует, но не о ложности морали а наоборот мучается принципиальным вопросом этичности проверяя ею все на свете даже свою влюбленность а мудрым резонеррам у катаева выступает персонаж по имени флавий отсылающий одновременно античной комедии и к фигуре древнееврейского историка. Были и другие произведения о, так сказать, погибели молодежи. Например, рассказ Пантелеймона Романова «Без черемухи». Тогда это название стало, что называется, мемом. Студентка исповедует подруге, как отдалась студенту. Ни романтики, ни ухаживаний, холодная похоть самца – Собственно, рассказ был направлен против той части левой доктрины, которая в Советской России не развелась и была игуменским окриком подавлена, а на Западе стала неотъемлемой частью ливизны и прогрессивности. «Девушки легко сходятся с нашими товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или случайно на одну ночь». Рассказ претендует на обобщение –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 Задача Катаева была все перевернуть, вернуть с головы на ноги. Любовь по-прежнему определяет отношения. Главное удовольствие в самой любви. Когда никто другой не нужен, и в какой бы переплет не забрасывали молодых их горячие порывы, по сути это еще невинные дети, поэтому и обмен с женами в пьесе происходит не из-за пресыщенности и цинизма, а по велению сердец. Пьеса, казалось бы, пустяк, безделица, взорвала публику, возможно, полемичностью по отношению к морализаторам и сюжетом, балансирующим на щекочущей грани. Многие учуяли у Катаева будоражащую сексуальную свободу, слишком легко и быстро принимались у него целоваться чужие мужья и жены. Что может рабочий зритель или вузовец, на которых главным образом рассчитана эта пьеса, «Увидеть в ней полезного и интересного», – вопрошала редакция журнала «Современный театр». В том же журнале критик Михаил Загорский сокрушался. «Кто бы мог подумать, что славные парнишки Вася и Абрам, которых мы видели очень часто на комсомольских конференциях и съездах, живут, любят, разводятся и снова женятся по всем правилам Одеона или Театра Елисейских полей». «Нет, товарищ Катаев, на этом-то вы уже нас не обманете. Наших комсомольцев мы знаем и ни с какими жюлями не смешаем». Комедия, стартовав осенью 1928 года, выдержала 100 постановок только к марту 1929 а впереди были сотни и сотни и отправилась в народ. Олеша писал «Квадратуру ставят всюду». Я видел летом в Одессе на больше фонтанской дороге маленькие афиши «Квадратура круга» пьеса Котова, «Квадратура круга» пьеса Китаева, а у ворот артиллерийской школы висел плакат, где просто без указания фамилии автора стояла «Квадратура круга» или «Любовь вчетвером». алеша же не приминул уколоть друга на страницах 30 дней. Пьеса катаева несколько схематична. Уже с середины первого акта можно предсказать дальнейшее развитие. Тайна раскрывается ранее, чем зритель находит вкус к ее поискам. Но Олежа не жаловал и остальных. Написал четверостишее драматургу Катаеву, где, возможно, утешительно высмеял другие пьесы. Ходил я в театры в порыве алканий, бинокль розоватый на нос нацепив. Я видел блоху. «Там блоха на Аркане, я Зойкину видел, там вож на цепи». В 1928 году в театре имени Евгения Вахтангова сняли булгаковскую Зойкину квартиру. На год ее отстоял Сталин, поспорившись с Луначарским, но к 1929 запретили совсем, и в том же году МХАТ избавился от блохи Замятина. Комедии Катаева была суждена долгая жизнь. Западные левые уловили в ней то самое, что было для них частью так называемого освобождения. Но и заграничному обывателю выселила кровь эта беззаботная и довольно бессмысленная шампанская шутка. С одной стороны все казалось экзотическим, открывалось окно в диковинный советский быт, с другой тема отношений занимает всех. Квадратуру круга ставили европейские театры. В 1931-м знаменитый парижский театр-отелье доль театр под руководством Шарля Дюлена, создателя особой драматической школы, верившего, что инстинкты важнее рассудка. Тогда-то Катаев и прибыл во Францию, заодно решая вопросы по растратчикам, выходившим в крупнейшем издательстве «Галимар». «Я пропадал у Барбюса», – вспоминал он старшего товарища писателя. Я, не отрываясь, смотрел в узкое темное лицо Барбюса, на волосы, косо косоупавшие на широкий наклонившийся ко мне лоб. Катаев пришел и к Бунину, но тот в это время был в Грассе. Пообщались только с художником Петром Нилусом, жившим в этом же доме. Обличал советскую власть. Катаев проводил много времени в ресторане «Ля Куполь» на бульваре Монпарнас, дописывал время вперед». В 1934 году пьеса шла в Нью-Йоркском революционном театре Orange Grove, затем по всей Америке в так называемых малых театрах. В 1935 официальная премьера в Lyceum Theatre Нью-Йорка. Там спектакль сыграют более 100 раз. А вот что в 1935 сообщал в письме Илья Ильф Побывавший на Бродвее, человек в цилиндре покупает билет в кассе. Передайте Вале, что первый человек в цилиндре, которого я видел в Нью-Йорке, покупал билет на его пьесу. Перед началом представления пять американцев в фиолетовых косоворотках исполняют русские народные песни на маленьких гитарах и громадной балалайке. Потом подняли занавес. За синим окном идет снег. Если показать Россию без снега, то директора театра могут облить керосином и сжечь. Действующие лица играют все три акта, не снимая сапог. В углу комнаты стоит красный флаг. Публике пьеса нравится, смеются. Играют не гениально, но неплохо. Сборы средние. Вставлены несколько бродвейских шуточек, от которых автор поморщился бы. Кроме того, приделан конец очень серьезный и философский Насколько Лайонс и Маламут, переделывавшие пьесу, могут быть философами. Ничего антисоветского все-таки нет. Шутки и философию мы, однако, рекомендовали Маламуту удалить. Пьесу ставили в Нью-Йорке и после войны. Она шла даже в Бразилии, где, если верить советской прессе, в 1963 году спасла Молодежный театр в Сан-Паулу от разорения, и дала приток темпераментных зрителей, любопытно насмешливая по отношению к традиционному театру реплика в пьесе Маяковского «Баня», скрестившего Катаева и Булгакова с Чеховым. «Вы видали вишневую квадратуру?» «А я был на дяде Турбиных». «Удивительно интересно». Примечание. Катаев смягчал издевку Маяковского, приводя будто бы сказанное им слова «Не сердитесь, это я любя». Зато какая реклама! Конец примечания. Маяковский, сторонник Мейерхольда, в пику Станиславскому иронизировал «Тети Мани, дяди Вани, охи вздохи турбиных». примечание По воспоминаниям актера хата Михаила Михайловича Яншина, 1902-1976 годы. Конец примечания. Замечу, что Катаев, лелея свою современность, вовсе не хотел восприниматься за компанию с Булгаковым. Он был для нас филитонистом. Помню, как он читал нам «Белую гвардию». Это не произвело впечатления. Мне это казалось на уровне «Потапинки». Примечание. Игнатий Николаевич Потапенко, 1856-1929 годы, прозаик и драматург, известный незамысловатостью и дидактичностью своих произведений, прототип Тригорина в Чеховской чайке. Конец примечания. И что это за выдуманные фамилии Турбины? Вообще это казалось вторичным, традиционным. Меня в театре он так и не видел, вспоминала о Маяковском его возлюбленная актриса Вероника Нора Полонская. Он поджидал ее на улице, не переступая порогом хата, а затащенный на дни турбинок сбежал после третьего акта. Катаев пояснял, ему действительно было невыносимо скучно, он не мог заставить себя досмотреть. Но вышло так, что и первый свой вечер с Полонской И последний вечер с ней Маяковский провел у Катаева. Оба раза тринадцатого числа.